Тем временем Клавдия и Андрей начали оголять спину раненого. Близость женщины, степной аромат ее волос привораживали и пьянили Беркута. — Очень подходящее время ты выбрал, — пытался охладить свою прыть капитан, — для чувств и всяких там нежностей. Лучше даже нафантазировать себе невозможно. На какое-то время Майор пришел в себя и, даже едва выговаривая слова, попытался расспросить, что с ним, где находится, но так и не дождавшись объяснений, вновь потерял сознание. — Арзамасцев, за которым вы послали, он действительно что-то смыслит в медицине? В полголоса поинтересовалась учительница, когда, в спину майора, они увидели два пулевых отверстия, и стало ясно. что при таких ранениях и такой потере крови без хирурга ему вряд ли выжить. Санитар, самоучка, просто охотнее других берется перевязывать раненых. Странно, вы говорили о нем так, словно имели в виду профессора медицины. Извините, мадмуазель, другим светилам медицины не обзавелись. Значит, придется пойти... По крестным селам, задумчиво проговорила Клавдия. Раненый лежал на широкой лавке, а они стояли над ним, склонив головы, почти касаясь лбами друг друга. — Где-то же должна быть хотя бы медсестра. — Мы блокированы вражескими постами, поэтому поход по селам, мадмуазель, отменяется. — Не дерзите. произнесла она голосом суровой учительницы пытающейся образумить расшалившегося ученика когда вы уходите на ту сторону реки не скоро что значит не скоро как это понимать это следует понимать так что на тот берег реки мы пойдем не скоро за андрея а еще яснее вы не могли бы — Мы не будем переправляться. Держимся здесь до подхода наших. Таков приказ. Клавдия удивленно посмотрела на капитана. У нее было смуглое лицо, со строгими, почти римскими чертами, темные глаза и черные, смолистые, с едва заметными завитушками на лбу и висках волосы. — Вы это серьезно? — Я ведь уже объяснил вам, что выполняю приказ особый, командования То есть вас оставили здесь на гибель? Вы обречены так же, как этот офицер? Мы всего лишь солдаты. Закрыв глаза, Клавдия кивала головой, размышляя о чем-то своем. «Что там с водой, отец?» Вдруг испуганно спросила она, почувствовав, что Беркут слишком неосторожно приблизился лицом к ее лицу. Сама она в это время обеими руками зажимала раны майора его же окровавленной рубашкой. Беркут тоже спохватился, достал из карманов два немецких перевязочных пакета. — А куда девалась женщина, которая была здесь, когда мы вошли? С ней был... Мы бы справились с майором значительно быстрее. — Женщина? Здесь не было женщины. Это парнишка? «Да — Да? — недоверчиво переспросила Клавдия. — Странно. Значит, я слишком устала. Там в доме не смерти боялась. Просто представила себе, как бы вели себя солдаты, схватив меня. С офицерами еще можно о чем-то говорить, Но солдафоны... Об этом лучше не думать. Появился Арзамасцев, набрал в котелок воды, не задавая никаких вопросов, оттеснил капитана и, не обращая внимания на учительницу, принялся за дело. «Это левая на вылет», — деловито констатировал он, приподнимая майора с помощью Беркута и старика. и пропуская бинт у него под животом. «Ансет-то и хуже. Задело позвоночник. Достать его сможет только хирург». «А без хирурга никак?» — с надеждой спросила клавдия «Службу свою я начинал санитаром в госпитале. Так случилось. Да и то служил я там недолго. В строевую перевели. Вот и вся моя медицина». Правда, из за это время успел насмотреться, да наслушаться. А что касается раненого, то боюсь, что даже после очень удачной операции майору уже не ходить. «Помолчите вы, ради бога!» — взмолилась Клавдия. «Зачем же так сразу обрекать?» «Это его немец обрек», — грубовато заметил Ларзамасцев. «Говорю, что есть». «И как сам понимаю, сюда бы какой нибудь знающего врача, только где его взять?» «Как только пробьемся к своим, попрошу командование направить тебя в медицинский институт». Вклинился в эту стычку Беркут. «Суть не в опыте, а в том, что ты любишь или хотя бы терпишь это лекарское дело». «Вас Атран тоже не мутит?» — заметил Ефрейтор. «И вам легче было бы поступить?» «Э, нет. Убивать я еще кое-как научился, а вот возиться с ранеными для меня мука». «А где же ваши остальные раненые?» «Поинтересовалась Клавдия, когда перевязка была закончена». «В каменоломнях?» «Значит, майора тоже перенесите в подземелье. Я сама буду ухаживать за ним». пошли двое солдат, уложили майора на носилки и унесли. Учительницу Беркут попросил на какое-то время задержаться. Нужно было выяснить, что происходит в селе, много ли немцев и не обнаруживались ли окруженцы в лесу, по ту сторону села. Но как только все ушли, оставив его вместе с Клавдией хозяином, капитан почти непроизвольно спросил. «Мне кажется, что этот человек, майор, уж очень вам дорог». Клавдия изумленно уставилась на капитана. Он спросил это по-немецки. именно то, что он спросил по-немецки, сразу повысило интерес к нему. «Вы владеете их языком?» — спросила она по-русски. «Вы не ответили на мой вопрос». — Дорог, естественно, как любой умирающий, — тоже перешла на немецкую учительница Правда, будучи легко раненым еще там, в доме, он действительно успел объясниться мне в любви, если вас интересует именно это. — Не из ревности, скорее из любопытства, и даже попытался обнять. но я отнеслась к этому как, ну, к слабостям больного. — Вы, конечно, не фольксдойч, но языку, судя по всему, обучались у русских немцев. — Да, — зародилась Клавдия, — вы сумели определить даже это, чувствуется по произношению, и по тому, как употребляете некоторые конструкции, но, может, только это вас и спасает». Немцы принимают вас за истинную фолькс-дойч. Но вы-то, вы вообще, насколько уверенно владеете языком, даже не чувствуется, что подбираете слова? Удивительно. Тоже из русских немцев. Будем считать, что из немецких русских. Сдержанно улыбнулся Андрей. Так ближе к правде. Однако стоит ли превращать этот вечер в вечер исповеди? Общаться предлагаю исключительно на немецком, чтобы не терять языковую практику. Думаете, вам это еще пригодится? Весь мой фронтовой опыт убеждает меня в этом. Впрочем, конечно же, пригодится. После войны вы можете стать преподавателем немецкого. Вряд ли это прельстит меня. Перед вами профессиональный и потомственный военный. Вскипел чай. Клавдия взялась помогать старику наливать в кружки, но в это время в комнату ворвался Мальчевский. — Капитан, самолет появился над рекой, чуть ниже косы. — Немецкий, что ли? — прислушался капитан. — Наш, кукурузничек, фанеру ему под хвост. — Только что телефонисту передали, принимайте груз. «Костер разожгли?» — спросил Беркут уже на ходу, выбегая вслед за младшим сержантом. Он был несказанно рад, что ни штабисты, ни предчувствия его не обманули. «Два! Да пилот нас и так видит. Вечер ясный, коса приметная». «Следите за грузом!» — крикнул капитан бойцам. «Как только приземлиться, немедленно достать его и доставить сюда». Первый парашют раскрылся над плавнями, и группа во главе с Мальчевским оринулась туда. Второй упал у самой косы, но старшина водров быстро извлек его из заиленного промерзшего мелководья. Третий уже приземлился в небольшое ущелье на краю косы, тогда, когда самолет был обнаружен зенитчиками, окопавшимися где-то у переправы. возле разбомбленного моста. Тем не менее, летчик сумел развернуться под их огнем и сбросить еще два тюка, один из которых чуть не утонул. У самой косы немецкие пулеметчики прострелили его парашют. К счастью, он упал на мелководье, и несколько бойцов, круша тонкий лед, сумели быстро пробиться к нему. В знак благодарности Беркут выпустил по курсу самолета красную ракету. Пилот слегка помахал крыльями кукурузничка и, снизившись, спасаясь от зениток, пошел над самой рекой, чтобы где-то там, в низовье, где его не ждут, свернуть к правому берегу к линии фронта. «Да что же они все гранаты да гранаты!» — возмущался Мальчевский, распотрашивая надежно упакованный в мягкую упаковку груз первой партизанской посылки. Беркут не раз видел такие в соседних отрядах в районе Подольска. — Ага, нате вам еще пулеметы и автоматы, будто нам их у фрицев занять трудно. Нет, чтобы по бутылке на брата, хоть по две наркомовские на каждую промерзшую душу, циклопы и ерехонские. что ты там молишься сержант подошел к нему андрей не молюсь но блаженствую послушайте а нет такого парашюта чтобы отослать им все это назад какой же лапать феропонтовский все это укладывал отставные ключники царя ирода ну что оружие в бою добыть не способны лужевые канистру спирта сбросили — Следующим заходом, сержант. Пока же благодарю за то, что бог послал. Мальцевский с тоской взглянул на капитана, как бы не понимая, почему такие грубые, не способные понять солдатскую душу офицеры, все еще держатся на этой войне. И грустно, почесав затылок, изрек. — А не кажется ли вам, капитан, что этот самый бог Глядя на всю эту шмайсер-трехлинеечную богодельню, Всех нас давным-давно послал к чертям собачьим, Причем по обе стороны фронта сущих, И молиться нам теперь до конца жизни Воинскому уставу до Старшинской портупея. Списать бы тебя, сержант, с фронта за богохульство И непочитание начальства. Точно, списать. И на фрут отправить?» Рассмеявшись, она оглянулась на приближавшегося связиста, мрачного и злого на всю уцелевшую в войне часть мира. «Все, товарищи командиры, отговорили мы свое по телефону». Беркут и Мачевский переглянулись. «Что ты там каркаешь, Иуда, о тридцати трудоднях?» осклавился младший сержант. Я тебя сейчас так отговорю, что в братскую могилу без справки не примут. Без связи мы теперь, — демонстративно не обращал на него внимания телефонист. То ли рвануло где-то на том берегу, то ли немец линию нащупал. — Может, не в стусть степь крутил барышня Петербургская? — усомнился Мальчевский. — Сам иди покрути. Все трое с тоской посмотрели на сереющий сразу за белой полосой правый берег.